ТЕРРОРИСТ Когда телевизор в утренней подборке новостей упомянул, что в Москве задержали террориста, намеревавшегося подорвать себя, я поднял голову на экран. Мне было интересно, как выглядит террорист. Человек, фактически уже распрощавшийся с жизнью. И заново, благодаря стараниям спецслужбы, ее получившей. Телевизор сообщил, что террориста обезвредили при входе в метро, что его пасли несколько месяцев перед этим и, по данным слежки, именно в этот день он должен был взорвать поезд в подземке и себя вместе с ним. При террористе нашли столько-то взрывчатки, и вся она, якобы, была обернута одеялом вокруг его тела. Это было то, что называют поясом шахида, сообщил телевизор. Лицо задержанного на экране выглядело как картинка с полицейской листовки. Такие, бывает, расклеивают на вокзалах и в людных местах. Безусы но с круглой бородой от уха до уха, горбоносая, с выбивающимися из-под зеленой шапочки жесткими кудрями. Венчали лицо два черных глаза, которые гневно сверкали в телекамеру. Приглядевшись, я вдруг с изумлением понял, что знаю террориста. Причем знаю не шапочно, не через третьих лиц. Полгода я делил с террористом комнату. Ел с ним за одним столом и спал на соседней койке. К слову, террорист захватил себе лучшую койку менее жесткую и не такую скрипучую, как моя, но я не роптал. В жилище, где мы случайно и волей судьбы пересеклись, он вселился раньше меня, и лучшая койка досталась ему по праву старшинства. Речь идет о тесной, 3 на 5 метров, комнате общежития для аспирантов в педагогическом университете. Террорист был аспирантом, да. Он рушил все стереотипы о террористах, как о недалеких людях гор. Хорошо учился, и если бы доучился до конца то стал бы продолжателем целой династии педагогов. Его мама, Адамам и дед были уважаемыми членами педсообщества в Махачкале. Впрочем, возможно, он и доучился в аспирантуре. Террорист. И, возможно, даже какое-то время преподавал что-то детям. Кажется, он учил историю. Тут я не могу говорить точно. Мы расстались до того, как закончился его аспирантский курс. Комната общежития была рассчитана на троих. И первое время третьим вместе с нами... Жил невысокий, плотный казах с труднопроизносимым именем Бадурицайхан. Для простоты казах просил называть его Борей. Он был семейным человеком, этот Боря, и попал в столичную общагу по распределению от какого-то неведомого казахского вуза. Он проклинал судьбу, забросившую его в этот город, проклинал дороги, людей и климат. Во сне он разговаривал с оставшейся на родине женой и всхлипывал. «Когда я появился в общаге, Казах с террористом прожили вместе два или три месяца, и за это время успели возненавидеть друг друга до глубин своих душ. Казах почти не говорил по-русски, медленно думал и медленно двигался. Все это страшно раздражало террориста, который, напротив, был быстрый, резкий и импульсивный. В его Дагестане над тормозами вроде Бори издевались. Их унижали и били тормозов. И когда жизнь свела террориста с одним из них, у него натурально поехала крыша. Переносить Борин замедленный стиль жизни он не мог. В лучшие дни он просто подъебывал Борю. Подъебывал по поводу всего. Лишнего веса, шерстяных белых носков, присланных с родины, ежедневных писем жене, страсти слушать по утрам радиоприемник на казахской волне, прически, разреза глаз, манеры делать бутерброды, и прочего, прочего, прочего. Можно назвать миллион причин, по которым террорист подъебывал Борю. В худшие дни дагестанец сжимал кулаки, его глаза наливались кровью, и он набрасывался на бедного казаха. Нет, я ни разу не видел, чтобы он действительно ударил его. Вместо этого террорист тычками и пинками выталкивал Борю из комнаты, а вслед за ним в коридор летели борены же пиджаки, приемник и еда. Ее казах готовил, в закопченном казане, с помощью газовой горелки. Боря причитал, охал, а потом на коленках принимался собирать разлетевшийся по полу рис и складывать его обратно в казан. После этого он отсиживался какое-то время на балконе, общем на весь этаж. Он продолжал стенать и там. Иногда стенания прерывались звонком мобильного и затем отрывистыми гортанными фразами в телефон. Но звонки случались редко. Мобильная связь с Казахстаном стоила дорого, а московских друзей у Бори не было. Дождавшись, когда дагестанец заснет, Боря осторожно, стараясь не разбудить его, крался обратно в комнату, укладывался на кровать и, скрипнув несколько раз пружинами, с тяжелым вздохом, засыпал сам. Иногда казаха возвращал я, выходил к нему на балкон и объяснял, что террорист лег спать и что можно возвращаться. На мой взгляд, все это выкидывание вещей и еды было намного унизительнее, чем если бы террорист просто побил Борю. По крайней мере, это выглядело бы не так мерзко, полагал я, с содроганием вспоминая ползающего на коленях казаха, пальцами собирающего еду. Почему-то тот ни в какую не желал отказываться от нее и не брезговал пищей даже после того, как она разваливалась по грязному полу. Видя это, террорист начинал презирать Борю еще больше и чертова знает, на какие унижения он оказался бы способен, если бы Боря не съехал. Произошло это так. Каждый день казах ходил жаловаться администратору общежития и требовал, чтобы его, как семейного солидного человека, перевели в комнату повышенного комфорта, одиночную. Так тебе и дали одиночную, повышенного комфорта, в этом городе, усмехался про себя я. Но каково же было мое удивление, когда однажды сияющий казах явился от администратора и стал собирать вещи. «Переводят», — сверкая белоснежными зубами, сообщил он. Видимо, он достал своим нытьем администратора настолько, что тот не мог больше терпеть и действительно заселил Борю в одиночку. «Одиночки в общежитии на вес золота. Это были квадратные метры, элитная столичная жилплощадь. И тот, кто распоряжался ею, в данном случае администратор, Старался выжить из них максимум. Селил только обеспеченных людей. Нередко своих родственников или знакомых. Я часто видел, как в одиночках живут семейные и немолодые уже пары. С детьми. Или без них, но явно не имеющие никакого отношения к аспирантуре. Мне рассказывали, что эти семейства живут так годами. Или даже десятилетиями. Потому что редко какая проверка продерется через первобытные джунгли странных связей, взяточничества и круговой поруки, царивших в общаге. Всего студенческий городок состоял из 15 зданий. У каждого из них свой администратор. Сеть администраторов замыкалась на управляющем. Управляющий общался с проректором по социальной работе, а проректор вхож к самому ректору. И каждый был заинтересован в благополучии другого, извлекая из этой связи личный нескромный доход. Вот почему даже самые дотошные ревизоры не могли распутать дьявольский клубок взаимовыгод и страстей. Речь шла о распоряжении десятью тысячами комнат в не самом удаленном от центра районе Москвы, и можно представить, какой клондайк являли собой наши общежития. Попасть в область управления ими означало прямо при жизни оказаться на небесах со всеми мыслимыми и немыслимыми почестями. Так или иначе, но вода точит камень, и уж если природа не наградила казаха Боря другими сильными качествами, то умение жаловаться на жизнь она выдала ему слишком. Каждый день Боря ныл администратору про свое хуевое житье, больные почки, преклонный возраст и несчастную судьбу. В конце концов, администратор сдался и пожертвовал одной из временно свободных одиночек резервным фондом. Все лучше, чем наблюдать нытика у себя каждый день вероятно, рассудил администратор, отдавая ключи. Тем более, что учиться казаху оставалось не больше двух-трех месяцев. И после этого он должен был закономерно отбыть к скучающей, исхудавшей жене. Не знаю почему, но она мне представлялась именно такой. Печальная, с большими, полными слез глазами, сидящая у окна и высматривающая, когда там на горизонте появится со своей кандидатской степенью Боря. Провожая казаха, террорист презрительно бросил. «Вали, вали! Не забудь свой котелок!» Имея в виду, видимо, огромный борен казан для приготовления еды. Некоторое время после ухода Бори мы с террористом держались на равных, а потом, потихоньку, он начал продавливать и меня. Ему не жилось спокойно, без борьбы, соперничества или, если хотите, столкновения характеров. Причем нередко в этих столкновениях у него был численный перевес, поскольку происходили они в присутствии его друзей-дагестанцев. С уходом казаха те стали появляться в нашей комнате с завидным постоянством. Террорист не мог жить один, и поэтому тащил к нам родственников, школьных друзей, знакомых по мечети, будто только вместе им становилось лучше. Вполне возможно, что так и было. Я заметил, что дагестанцы менялись, кучкуясь и собираясь в группы. В их голосах начинало проскальзывать высокомерие, которое раньше было незаметно. Шутки становились громкими и злыми. И в целом в их походке, осанке, взглядах вдруг начинало проявляться что-то хозяйское, будто бы они были полновластными владельцами этого места, а не такими же бесправными жителями общаги, как все остальные. «Такое у кавказцев устройство», — объяснял мне когда-то знакомый, отрубивший два года в одной из армейских частей вместе с Дагами. «Разговор этот происходил задолго до того, как в моей жизни начался общажный этап. «Они, — говорил знакомый, — не могут жить так, как мы». «Они всегда лезут мериться письками, пробуют тебя на зуб. И если чувствуют, что ты мягок и готов уступить, то мигом садятся на шею». «С этого момента все», — отрезал мой друг. «Ты становишься человеком второго сорта. Полотером, чье место на параше». Среди квартирантов, которых террорист приводил к нам, попадались разные люди. Красивый и атлетичный парень по имени Осман был совершенным говном. Целыми днями Осман любовался собой в зеркале. Везде оставлял косточки от черешни, привезенные из Махачкалы. Там, в Махачкале, кажется, был как раз сезон черешни. И беспрестанно рассказывал о своих походах по бабам. Причем последние два действия делал особенно мерзко. Черешневые косточки летели прямо на пол, там, где находился осман. Он выплевывал их так непринужденно, словно гулял по улице, а не вселился в тесную комнату, где помимо него живут еще два или три человека. В его голове даже не возникало мысли о том, что это может причинить другим неудобства. Когда же я сделал ему замечание, попросил взять веник и убрать за собой. Он обиделся. Сказал, что я не имею права приказывать ему, потому что жить в общагу его пригласил не я, а террорист. Это была странная логика. Но я тоже сделал ошибку. Нужно было настоять, заставить его. Даже пусть для этого пришлось бы подраться. Для описания любовных похождений Осман выбирал самые паскудные слова. Все у него в Москве были лярвами, сосками, дойками. Смотреть, как этот красивый мужчина любуется собой в зеркале и бахвалится тем, что отодрал московскую соску, было невыносимо. В такие моменты мне хотелось сбить его с ног и пинать, пинать, до тех пор, пока не сотрутся последние следы его бахвальства и красоты, пока их не смоет кровью, криками и ужасом. Только это действие и мог бы понять глупый осман. Но я, интеллигентский, слюнтяйский, трусливо молчал. Сам террорист, который привел османа к нам жить, в итоге и выгнал его. Его тоже достало османово разгильдяйство, И в один прекрасный день он вытащил сумку с его вещами за дверь и приказал «Убирайся». Осман не посмел перечить. С понурым видом он вышел за дверь, и больше я не видел его никогда. Если я правильно понял то он хотел сделаться актером в Москве, этот Осман. В то же время я ни разу не видел, чтобы он ходил на какие-то кастинги, что-то пробовал в этом направлении. Он мог только бесконечно пиздить о том, как круто будет выглядеть в кадре и какие великие роли получит. Он хотел сыграть милиционера в телесериале и, кажется, был уверен, что продюсеры сами должны найти его, выцепить из толпы где-нибудь в метро, заметив Османову античную внешность, и привести в кино, в красивую жизнь. После ухода Османа третья кровать в нашей комнате пустовала недолго. Однажды я пришел и увидел, что на ней спит незнакомый смуглый мужик. Это Аслан, представил мужика позже террорист. Пока будет жить с нами. Аслан такой же мудак, как Осман, поинтересовался я. Аслан мой брат, обиженно ответил тот. Аслан действительно оказался другим. Он был вежливым, добродушным, улыбчивым. Словом, полная противоположность предшественнику. По его словам, он приехал в Москву, чтобы попасть в борцовский клуб ЦСК. Что-то у него не срослось в клубе, потому что пробыл Аслан с нами недолго. Через три недели он уже сидел в обратном автобусе на Махачкалу, увозя с собой в память о столице фирменную ЦСК борцовку с эмблемой клуба и два модных джемпера, купленных на распродаже в магазине «Зара» на Тверской. После Аслана был Ибрагим. Потом были Аким и Абдулла. Поочередно один из них спал на кровати, а другой на полу. Вслед за Акимом и Абдулой к нам вселился ослан номер два. Однажды ночью, когда я явился в общагу, в комнате на меня прыгнул с ножом неизвестный. Позже оказалось, что это наш гость, который подумал, что я грабитель. В другой раз я застал два неизвестных тела в собственной кровати. Они сказали, что террорист пустил их пожить, пока они не найдут работу в столице. Один из дагестанцев, уходя, украл часть моих книг. Не помню, кто из них. Другой повадился носить мои футболки, потому что, как заявил он сам, они ему очень шли. Третий нашел мою заначку и растратил деньги. Но на мои расспросы упорно мотал головой. «Не, брат, ты сам потратил». Незаметно для меня странные причинно-следственные дагестанские связи вдруг стали определять большую часть моей жизни. Я стал делать многие вещи с оглядкой на мнение и возможную реакцию соседей. Самой частой реакцией была презрительная усмешка. Я контролировал слова, чтобы не провоцировать их гневные припадки, которые становились все чаще. Наконец, я научился не вступать с ними в дискуссии о Боге. Каждый второй из соседей считал своим долгом узнать, верующий ли я, в какого Бога верю, а затем сообщить, что другого Бога, кроме Аллаха, нет. Но все эти люди были приходящие. Они ненадолго оставались в моей жизни». В то же время террорист обосновался в ней капитально, и именно с ним развернулась основная борьба. Борьба, в которой я, к своему сожалению, проиграл. Частично из-за собственной нерешительности, частично из-за незнания законов, по которым определяют свою жизнь горцы. Все началось еще во времена Казаха. Именно его забывчивость стала поводом к началу боевых действий. Дверь нашей комнаты в общежитии имела два замка, один из которых мы никогда не закрывали. Точнее, террорист с казахом могли закрывать его, когда жили вдвоем. Но с появлением третьего человека от этой затеи пришлось отказаться. Все дело в том, что ключей от второго замка было всего два. И на меня, как последнего заселившегося, их не хватило. До лучших времен мы договорились оставлять этот замок открытым, чтобы я тоже мог попадать внутрь. Однако в одно из утр, уходя на лекции, казах закрыл его. Случайно или намеренно это произошло, я не знаю. А знаю только, что Боря всегда парноидально беспокоился за сохранность своих вещей. Некоторое время назад в холле развесили объявление. Аспирант из н комнаты умолял неизвестного, который украл у него ноутбук, вернуть украденное, потому что в недрах ноутбука были все материалы по его диссертации. «Без них», — убеждал автор объявления, — «на учебе в аспирантуре можно поставить крест». «Приму за любое вознаграждение», — обещал автор в конце послания. Нельзя сказать, чтобы в общаге пропадало что-то постоянно. Да и автор, судя по всему, был сам виноват в случившемся. Согласно объявлению, ноутбук у него украли при открытых дверях. Однако это объявление перевернуло внутренний мир казаха. И без того подернутые дымкой страха, отчаяния и предчувствия чего-то дурного, что непременно должно было произойти. Ко всем его многочисленным параноям добавилась еще одна. Она заключалась в том, что теперь он постоянно ждал кражи. В нашей комнате стоял компьютер, его компьютер, купленный у кого-то из уже защитившихся аспирантов. Она была древней динозавров, эта машина, занимавшая существенную часть тесной комнаты. Исполинский системный блок выпирал за кровати казаха и становился причиной кровавых ссадин на ногах, если ты позволял себе забыть о его существовании и перешагнуть через него. Монитор с выпуклой линзой, как у старых телевизоров, занимал весь без исключения обеденный стол. Его нужно было снимать со стола всякий раз, когда ты хотел поесть, а затем выдружать на прежнее место. Ко всему прочему, этот суперкомпьютер едва работал, грузился медленно и с каким-то подозрительным скрежетом, а загрузившись, открывал даже не Windows, а доисторический Norton Commander. Только однажды я видел, что Казах набирает что-то на клавиатуре. Все остальное время он писал свою диссертацию по старинке, от руки в больших разлинованных тетрадях. Тем не менее, Прочитав объявление о краже ноутбука у одного из аспирантов, он пришел к твердому убеждению, что теперь его компьютер тоже непременно спиздят, если его не охранять. И никакие доводы не могли его от этой мысли отвратить. Даже такие, что воры просто не смогут вытащить тяжелую махину. Да и просто не будут с ней связываться ввиду крайней бесполезности. «Все равно», — упрямо твердил казах, — «компьютер — это ценность, роскошь, достаток». Он считал, что провернул выгодную сделку, за бесценок приобретя уродливый технический хлам. В любом случае, сейчас уже нельзя установить, послужил ли причиной закрытия второго замка страх за компьютер, или это было утреннее сонное забытье казаха. Важно то, что через час перед дверью оказался я. Я пил всю ночь, был голоден, устал, и в тот момент хотел только одного — рухнуть на кровать и уснуть. Запертая на все засовы дверь разозлила меня. Я попробовал сходить за сантехником, чтобы тот помог открыть ее, но мне сказали, что он ушел в другой корпус и вернется не раньше вечера. На весь студенческий городок из 15 высотных зданий было только два или три сантехника. Лично я не видел их ни разу. Получив отказ в помощи, я вернулся на свой этаж и вышиб дверь ногой. Это оказалось нетрудно. Древесина в раме была сухая и треснула после первого же удара. А после второго железные пазы замка вышли из нее, и дверь распахнулась. Кое-как прикрыв ее и подперев изнутри табуретом, я улегся спать, еще не зная, что только что развязал войну, из которой не выйду победителем. Вечером со своих занятий вернулся террорист и сходу потребовал от меня объяснений. Я рассказал ему, как все было, и пообещал в ближайшее время врезать новый замок. Но обещать... Не значит жениться. Жизнь моя была быстрой, менялась миллион раз на дню. И про замок я забыл. Мы закрывали дверь, по-прежнему подпирая ее изнутри. Казах ворчал, я не обращал внимания, и вся общага знала, что к нам можно зайти. Вероятно, в эти дни отмалчивающийся террорист копил темную энергию, потому что неделю спустя он обрушил на меня обвинение. «Ты как баба, Миша!» Аралон по кавказскому обыкновению заменяя букву Ш на Щ. Баба тоже обещает, что даст, и не дает. Ты сказал, поставишь замок и не поставил. Почему? Остынь, сказал я, поворачиваясь к нему спиной. Поставлю на днях. В следующий момент он ударил меня, попав кулаком куда-то за ухо, и мы сцепились, упали и стали кататься по полу беспорядочно, молотя друг друга. Он был грузнее меня, со спортивной подготовкой. За месяцы жизни с дагестанцами мне стало казаться, что все они прошли через секции борьбы и тайского бокса. Возможно, именно поэтому он в итоге оказался наверху. Не обращая внимания на удары, он ухватился за мою ногу и стал выкручивать ее в захвате. Какое-то время я сопротивлялся. Продолжал лупить его по носу, лбу и щекам, но потом боль стала невыносимой. «Хватит!» – заорал я. «Все! Я вставлю этот гребаный замок прямо сегодня!» Он подержал мою ногу еще немного пока свет в моих глазах не стал меркнуть, а собственные вопли не начали доноситься, будто бы издалека, и только после этого отпустил. Потом, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Все было ясно. Он победитель, я проигравший. Начиналась другая жизнь. Террорист начал общаться со мной подчеркнуто пренебрежительно. Он стал позволять себе высмеивать меня перед своими дружками. К примеру, однажды я возвращался в общагу, и увидел его в толпе других дагестанцев, сидящих у входа. Это была еще одна их привычка, вместе с тягой к стадному житью. Часами сидеть на корточках в оживленном месте и оценивать проходящих мимо людей. Самым удачливым удавалось даже клеить девчонок во время этого сидения. «Мища!» — заорал террорист, увидев меня. «Чтобы сделал мне обед, когда я вернусь!» Дагестанцы заржали одобрительно. Террорист показал им, что научил другого уважать себя, и что теперь у него есть белый парень на побегушках. В их сообществе это ценилось. Я прошел мимо, не ответив. В другой вечер террорист подошел ко мне, подозрительно принюхиваясь. Обойдя меня несколько раз и втягивая носом воздух, он вынес диагноз. — Ты пил? — Пил, — согласился я. — Что бы больше не пил, пока живешь здесь? — сказал он и отошел. — Слышишь? — окликнул я его. Это не твоя комната. Я имею такие же права быть здесь, как и ты, и поэтому буду пить, когда захочу. Он вскинулся, засверкал глазами и сжал кулаки. Ты хочешь драки, Миша? Ты мало получил, да? Некоторое время мы уничтожали друг друга взглядами. А потом я взял полотенце и вышел в ванную. Получалось, что опять отступил. Правда, вопрос выпивки больше не поднимался. Кажется, террорист понимал, что нельзя закрутить все гайки сразу, не столкнувшись с противодействием в ответ. Но с каждым днем он становился все более невыносим. Одним из критических моментов стало приобретение им ноутбука. Это было почти повторение истории с казахом и его компьютером, только поменялись действующие лица и аксессуары. К тому времени я уже врезал второй замок, но поскольку дверь наша была старая и вдобавок основательно растрескалась после ударов, Замок имел обыкновение заклинивать. Лично я предпочитал с ним не связываться и по-прежнему закрывал дверь на один ключ. В один из дней террорист набросился на меня с очередной порцией обвинений. «Ты знаешь, сколько это стоит?» Он показал рукой на ноутбук. «Закрывай эту ебаную дверь, потому что если это пропадет, ты будешь платить мне за это. Понятно?» Я не отвечал. Он толкнул меня в грудь. «Понятно!» «Убери руки!» Сказал я. И после паузы добавил, «Понятно. Я старался не опускаться совсем. В смысле, я бы не стал мыть полы вместо него и стирать его одежду, если бы он потребовал. По возможности, я противоречил ему, показывая, что я не его раб, и что одна выигранная драка не означает его воцарение на троне навсегда. Но все же, в наших словесных пикировках он неизменно был обвиняющий, выносящий приговоры стороной, в то время как я... Вынужден был оправдываться, лавировать и отступать. Несколько раз дело опять едва не кончилось потасовкой. После одного из наших разговоров на повышенных тонах, на утро ко мне подошел сосед из соседней комнаты. Мы слышали, как твой дагорал вчера ночью. Он что, совсем сошел с ума? спросил он. Совсем, ответил я. Дело идет к тому, что один из нас убьет другого, и я чувствую, что убийцей буду не я. «Ему надо найти девчонку», — сказал сосед. «Иначе пенис просто раздавит ему мозги». Девчонок террористу, в отличие от его друзей, которые совсем не интересовались религией, не разрешал иметь Коран. Возможно, это был бы лучший выход — найти себе подружку. И он сам подсознательно стремился к этому, я видел. Несколько раз он пытался завести какие-то знакомства, звонил девочкам, с которыми познакомился на улице, а однажды даже сходил на свидание. Но все это каждый раз продолжалось недолго и, насколько я знаю, не доходило до секса. Хотя именно это и требовалось его лихорадочной молодой крови. Вылить свое семя, снять возбуждение, успокоиться, остыть. Однако миллионы московских девочек по разным причинам не подходили террористу. В его понимании все они были грешны. Носили короткие юбки, прокалывали пупки, позволяли себе смеяться, заигрывали с мальчиками. Выпивали и расслаблялись, а Коран отвергал таких женщин. В то же время найти себе, по меркам Корана, праведную террорист в столице не мог. Они или оказывались заняты, или праведны настолько, что не подпускали его к себе. Или это он не решался подойти. В любом случае отношения не складывались. И чем меньше становилось девочек в его жизни, чем дольше продолжалось воздержание, тем больше религия завладевала его мозгом. Когда я вселился в общежитие, все еще было довольно безобидно. Время от времени террорист принимался рассуждать о Боге, но длилось это недолго. И уже вскоре он переключался на другие темы, любимые из которых были мобильные телефоны. Затем теологические разговоры стали длиннее. Он яростно убеждал меня в правоте своей веры и что-то доказывал, хотя я и не думал с ним спорить. Все же было видно, что доказательной базы ему пока не хватает. Как правило, он ссылался на стариков из своего детства, которые были якобы очевидцами различных божественных чудес. Потом он стал ходить в мечеть и молиться. Там обзавелся новым кругом знакомых, и стало заметно, что они, эти знакомые, сильно влияют на него. Он фактически прервал все старые контакты, неохотно и коротко общался с бывшими друзьями, и вскоре те перестали звонить вовсе. Разговоры про мобильные тоже сошли на нет. Тема Бога вытеснила их полностью. Наша комната распухала от религиозной литературы. Террорист завел обыкновение часами смотреть в окно, проговаривая молитвы на неизвестном мне языке. В конце концов, в его глазах появился странный болезненный блеск. Казалось, будто он видит что-то недоступное остальным, приземленным и грешным людям. Примерно в это время наши отношения закончились. Был конец августа, и у мусульман начинался Рамадан. Время священного поста. Каждое утро до рассвета террорист расстилал свой коврик и молился. Молитвы продолжались в течение дня и до наступления поздней ночи. И хотя с утра они будили меня, а по вечерам не давали уснуть, я не роптал. К тому времени мне удалось скопить достаточно денег, чтобы переехать из комнаты в общежитии в отдельную квартиру. Найти подходящую было делом нескольких дней. Собирая вещи, я пел во весь голос, абсолютно счастливый а выйдя из общаги в последний раз, обернулся и показал серой громаде здания вытянутый средний палец. Примерно через год после этого мы встретились с террористом в метро. Встреча длилась 10 от силы 15 секунд. Мы ехали в противоположные стороны на эскалаторах и не думаю даже, что он увидел или узнал меня. Он, мне показалось, уже решительно не замечал реального мира. Одетый в зеленый, грубого кроя, армейский «Френч» и, отрастивший круглую, без усов, бороду, он глядел в пол и был похож на одного из тех воинственных и бородатых мужчин, которых показывают в новостных сводках о стрельбе на Кавказе. И вот теперь он сам стал сводкой. Задержанный был опоясан так называемым «поясом шахида», и, как полагает следствие, намеревался подорвать себя в вагоне поезда метро. Мощность изъятой взрывчатки составила 100 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил диктор. «Дальнейшей информации я уже не слышал». Вглядываясь в лицо на экране. Террорист выглядел отрешенным, проходя перед камерами, и продолжал бормотать что-то на своем языке. Когда люди в штатском усадили его в машину, он погладил бороду скованными руками, а затем спрятал лицо в ладонях, будто сложенных для молитвы.